Глава 7. Добыча и бегство. «Земля. Офис Центрального снабжения сектора Предгорья. Кевин Шнайдер. Глава департамента». Кевин Шнайдер. Худощавый, высокий человек европейской внешности. Поджав губы, смотрел на бумажное письмо и раздраженно думал. «Опять этот Сергеев! Что он от меня опять хочет? Ну сколько же можно?» Кевин вскочил и принялся нервно вышагивать по кабинету, размеры и обстановка которого говорили о высоком статусе владельца. На ходу чиновник бормотал. «И что с того, что он известный ученый? Мало ли у нас известных ученых! Откуда я возьму ему столько кур? А корм? А материалы? Кто это будет доставлять? Как будто у нас мало работы!» Через несколько минут Кевин успокоился и сел в кресло. Он был эмоциональным человеком, но хорошо подходил для своей должности, так как мог вникнуть во все тонкости порученного дела, разобраться с ними и организовать работу сотрудников наиболее эффективным образом. Что ему не нравилось, так это выполнять вот такие нелепые запросы. Он снова посмотрел на письмо. Заявки с другой стороны оформлялись только на бумаге. «Отправитель Станислав Сергеев». Один из крупнейших ученых Земли возглавлял исследовательскую базу «Амур» на другой стороне. Обычно базовые лагеря заняты охотой и сбором пыльцы, но среди них встречались и исследовательские базы. Кто-то же должен заниматься изучением нового мира. Глава департамента не отрицал ни авторитета Сергеева в научной среде, ни необходимости таких баз. Он просто не мог терпеть изобретателей. «Это карма, точно карма». Барматалон, раскачиваясь в роскошном кожаном кресле. На заре своей карьеры Кевин, тогда еще зеленый юнец, сделал самую крупную ошибку в своей жизни. Даже не ошибку, а катастрофу. Старшие коллеги должны были уберечь начинающего бюрократа от подобной оплошности, но не успели. Не посоветовавшись ни с кем, начинающий чиновник объявил на сайте департамента освоения Марса, что им требуется помощь изобретателей, и даже не уточнил, в какой области. Изобретатели. С того самого случая это слово стало для Кевина кошмаром. Вначале ничто не предвещало катастрофы. В департамент стали приходить письма с рационализаторскими предложениями. Затем предложений стало больше. Потом... Еще больше. В конце они сыпались валом. Кевин даже не успевал разбирать почту. Опытные бюрократы сочувственно смотрели на молодого парня, но помогать отказывались, мол, сам виноват, сам и разгребай. Более того, так называемые коллеги добавили в объявление имя, должность и контакты чиновника. К этому времени Кевин не успевал даже прочесть все сообщения. Через некоторое время заметку сняли. Но письма продолжали идти, избыток времени, творческая активность, важность темы и огромное население Земли сделали свое черное дело. Через неделю он перестал принимать письма, поклявшись себе, что больше никогда не свяжется с проклятыми изобретателями, что будет действовать только проверенными способами и по инструкции, то есть обращаться в проектные институты и другие подобные структуры. Но от изобретателей так просто не отделаешься. «Да, им палец, они и руку на эксперименты пустят». Самоделкины объединились и сделали страшное. Создали сайт, где обсуждали, чем они могут помочь в их важной миссии по освоению Марса. А в качестве контактного лица был указан многострадальный Кевин. Посетители сайта публиковали сообщения и негодовали, что их, безусловно, гениальные идеи не рассматриваются. В этот момент к Кевину пошли первые ходоки. Вначале он даже принимал посетителей, пытался их убедить, что департамент не нуждается в помощи и справится самостоятельно, а свои предложения они могут направлять напрямую в исследовательские институты, как и положено. Но куда там? Разве можно доказать гению, что его изобретение бесполезно? Чиновник попросил больше не пускать к себе ходаков, Но это же были изобретатели. Они находили способы и лазейки попасть в его коморку. Тогда у него не было такого шикарного кабинета, как сейчас, для личной беседы. В результате парню просто некогда было работать. Кевин переехал в другой кабинет. Но изобретателей это не остановило, скорее, раззадорило. Они легко выяснили, где скрывается жертва. Преследование Кевина продолжалось полгода. За это время он выучил все шпионские уловки, вроде ухода от погони, смены места жительства и способов маскировки. Но ничего не помогало, а старших коллег, вот гады, только забавляло. В конце концов, шеф сжалился и перевел провинившегося чиновника в отделение на другой континент. Кевин сменил тогда имя и фамилию. Вспомнив свой печальный опыт и немного успокоившись, Кевин еще раз прочел письмо. Как он понял, Сергеев хотел провести несколько экспериментов на курах. «Хорошо, что не коровы!» Мрачно пробормотал он, вспомнив эпопею со сведениями, которых до этого пришлось переправлять на другую сторону по просьбе ненормального ученого. Вот они намучились тогда. Самое главное, что животные чувствовали, что ничего хорошего их не ждет, и приходилось их усыплять и тащить на руках. Однако Кевин уже смирился с необходимостью организации доставки животного груза, и в нем снова проснулся эффективный управленец. Кликнув кнопку, он вызвал электронного помощника. «Энни, пригласи ко мне милыша, и побыстрее!» Другая сторона. Пещера. Алекс. Первый монстр лежал неподвижно. В темноте его кровь казалась черной, как нефть. Открытые глаза бусинки уставились куда-то в потолок, словно недомерок разглядел там что-то очень интересное. Алекс решил, что враг умер, но для проверки тыкнул труп копьем. Монстр не шевельнулся. «Вроде сдох», — подбодрил он себя. «С тебя и начну». Сбор добычи должен был занять не более пяти минут. Пыльца, сгущенная энергия и самый ценный ресурс другой страны. Процесс ее образования походил на кристаллизацию соли из перенасыщенного раствора. После гибели монстра его плоть отдавала энергию в окружающую среду. Энергетический фон повышался, а избыток оседал пыльцой на трупе и окружающих камнях. Если ее сразу не собрать, то постепенно она рассеется и пропадет. Но сгрести мелкий, как тальк, порошок не смог бы и самый искусный алхимик. Для сбора использовалось простейшее устройство — металлический контейнер из двух секций. Особый сплав стенок препятствовал испарению содержимого. В верхней малой камере была натянута нить. Она притягивала серебристую пыль и служила ядром кристаллизации. В конце оставалось просто стряхнуть пыльцу в нижнюю большую камеру. С двух тварей Алекс рассчитывал получить от 0,1 до 0,2 грамма пыльцы. Он поднес уловитель к монстру и откинул крышку. Охотник с любопытством смотрел, как на нити конденсируется серебристая пыль. Сложные устройства тут не работали, поэтому электронной индикации на контейнере не было. Только шкала с рисками — Как только люди не пробовали добывать пыльцу. Теоретически, любой предмет на другой стороне содержит энергию, даже камни и земля. Но в крайне малых количествах, поэтому их переработка не имела смысла. В мирных растениях они отличались от растений монстров. Энергии было больше, но усилия по ее извлечению не оправдались. И пока самым надежным источником оставались монстры. Чем выше уровень и размеры существа, тем больше пыльцы можно из него извлечь. Закончив сбор, Алекс решил заняться поисками выхода из пещеры. Куда двигаться он не представлял. Вокруг каменный тупик, а единственный свободный путь лежал через площадку с огромными глыбами, куда он и отправился. Груз сильно давил на плечи. Одно дело пройти несколько шагов в буферной зоне, а другое — долгое путешествие. Даже странно, что он смог убежать от недомерков с такой тяжелой ношей. На другой стране можно найти и пищу, и воду, но прямо сейчас он в неизвестной зоне, и что тут съедобно, а что нет, Алекс не знал. Может, можно питаться мхом или мясом недомерков, а, возможно, это страшный яд. Чтобы проверить, нужен навык идентификации предметов, или можно просто взять и съесть. К сожалению, справочник он как-то не догадался с собой прихватить. Алекс бросил взгляд на два трупа и решил, что лучше будет голодать чем пробовать такое. Кроме того, энергетических батончиков у него много, а вот воды хватит всего на несколько дней. Разобью лагерь, а затем займусь разведкой. Пробормотал он, шагая между валунами. Место было удобным. Камни скрывали его от остальной части пещеры. Если там бродят монстры, то не увидят одинокого путника. Алекс быстро нашел подходящее место, где два высоких валуна стояли вплотную друг к другу. При желании ловкий человек сможет быстро на них взобраться, а вот недомерки — вряд ли. Однако обустраиваться не стал. Просто снял рюкзак и двинулся дальше налегке. Скудное освещение скрывало детали, поэтому он шел очень медленно, постоянно останавливался и озирался. Через час Алекс на полной скорости мчался обратно к площадке с валунами. Бег сопровождался тяжелым дыханием и шуршанием сзади. Тяжело дышал он. А вот шуршание издавали местные обитатели. Алекс прихрамывал на одну ногу, но не останавливался и не оборачивался, поскольку прекрасно знал, что за ним гонятся. Оказалось, что ничего не предвещает беды, хотя на что можно надеяться в пещере, населенной монстрами? После того, как он пересек поляну с лунами, коридор расширился, и Алекс, чтобы не заблудиться, решил держаться правой стороны. В какой-то момент противоположная стена скрылась в зеленом полумраке. То ли это был большой зал, то ли туннель просто расширился. Как мог, он прислушивался к окружающей обстановке. Откуда-то издалека раздавался звук текущей воды. Хороший знак, вода ему еще понадобится. Из-под потолка доносился слабый шум ветра, но в целом в пещере было тихо. И темно, поэтому он крался вдоль стены, покрытой светящейся мхом. Алекс почти касался каменной поверхности, не рискуя отходить дальше. Стена давала чувство защищенности, здесь можно стоять и отбиваться копьем. По пути он пытался вызвать ощущение пространства вокруг, так как делал на земле, но получалось плохо, точнее, вовсе не получалось. Неожиданно, как это обычно и бывает в плохом кино, Алекс уловил движение слева, что-то попыталось его атаковать, что именно он не заметил. Хлоп! Копье отбил удар. Разведчик действовал автоматически. Но на этом везение закончилось. Когда он увидел вторую атаку, то понял, что отразить не успеет. Несмотря на мирную жизнь, Алекс не был полным профаном в обращении с оружием. Кое-что умел, хотя до болезни никогда не занимался боевыми искусствами. Весь его опыт ограничивался виртуальным тренингом в лагере подготовки на Земле. Там он долго отрабатывал несколько базовых движений. Его основным противником был зеленый полоскун — большой, жабоподобный монстр с длинным языком, которым он выстреливал на несколько метров. Именно на нем Алекс довел навык отражения быстрых ударов до автоматизма, поэтому тело успело среагировать. Но вбитые навыки спасли только от первой атаки. Увидев второе движение, он даже не успел испугаться. А дальше... Как и в схватке с недомерком, возникло чувство, что между телом и монстром образовалась преграда. Тогда он не смог зафиксировать это ощущение, а сейчас успел. Преграда появилась автоматически. Как мышцы напрягаются в ожидании удара, независимо от сознания человека, так и барьер сам собою возник в нескольких сантиметрах от правой ноги. Алекс увидел, как что-то похожее на жгут устремилось к ноге, но резко замедлилось, как будто столкнулось с невидимой преградой. Однако через миг защита исчезла, и жгут уже на излете зацепил штанину. «Твою мать! Ублюдок!» Удар оказался слабым. Алекса даже не отбросило, но ногу обожгло резкой болью. Он неуклюже отпрыгнул и попятился назад. Несколько других камней, точнее то, что он принял за камни, зашевелились, развернулись и поползли к нему. Это были монстры. Охотник отпрыгнул еще дальше и ринулся обратно, прихрамывая по пути. Боль в ноге усиливалась. Алекс кинул взгляд на штанину и увидел, что от резкого движения ткань разошлась, как ветхая тряпка. А на нем не простые штаны, а специальное обмундирование. Не броня, конечно, но ее создатели знали о монстрах. «Какая-то кислота! Вот же повезло!» — зло подумал он. Проклятие, Что это за пещера такая? И что это за ублюдки?» Охотник как мог ускорился, но каждый шаг сопровождался болью. Сзади раздавалось зловещение, хлюпанье и шуршание. Он быстро обернулся. Теперь существа уже не напоминали камни. Даже странно, что он не заметил их сразу монстры были похожи на гигантских двухметровых гусениц серого цвета гусеницы ползли не особо резво и раненый алекс начал от них отрываться но к сожалению из виду монстры его не теряли поэтому оторваться не получилось однако когда добрался до площадки с валунами ему удалось набрать фору в сто метров подбежав к рюкзаку алекс тут же пожалел что поленился и не затащил его наверх теперь времени на это не было а быстро забросить тяжелый груз на скалу не хватит сил. Его убежище состояло из большого валуна высотой в пять метров и еще одного поменьше. Несколько мелких булыжников, разбросанных вокруг, можно было не брать в расчет. Используя расщелину между валунами, Алекс на адреналине забрался на нижнюю скалу. «Надеюсь, что эти черти не умеют ползать по камням!» — думал он, глядя, как монстры неторопливо приближаются к убежищу. Чтобы не рисковать, охотник перебрался на большой валун. Все, дальше бежать некуда. Если твари умеют ползать по камням, то он встретит их на вершине. Камень был огромным, по нему можно было спокойно гулять, делая несколько шагов в каждом направлении. Сжимая копье, Алекс подошел к краю и посмотрел на гусениц. Около камня сгрудились восемь тварей. К счастью, у них не хватило ума окружить убежище, они просто подползли и некоторое время тыкались в скалу головами, не пытаясь на нее забраться, а затем легли на пол и успокоились. Для пробы Алекс перешел на другую сторону камня, но противник проигнорировал маневр. Охотник решил, что твари чувствуют, что ему некуда бежать. «Вряд ли они потеряли интерес ко мне», — думал он, нервно расхаживая по скале. «Если я спущусь, эти сволочи меня сразу атакуют». «А спуститься-то надо». Рюкзак валялся на противоположной от гусениц стороне, и был шанс вернуть его. Алекс даже успел придумать, как его поднять. Через полчаса все гусеницы свернулись и стали изображать россыпь булыжников, чем сильно изумили охотника. В таком виде их сложно было отличить от серых камней. Как Алекс не старался, он не смог разглядеть ни глаз, ни ротового отверстия. Но как-то они же смогли его атаковать. Он гадал, откуда взялся жгут. «Наверное, это язык или что-то подобное. Интересно, как далеко они могут его выбросить? Вроде не должны меня достать». Пробормотал он неуверенно и отодвинулся подальше от края. Рана онемела и сильно покраснела, а все лекарства остались в рюкзаке. Ситуация ухудшалась с каждой минутой. Нужно что-то делать. Но сначала Алекс решил разобраться с более насущным и важным вопросом. С тем, что может его спасти, даже в такой отчаянной ситуации.